Котел из Копенгагена. Ни одна из реликвий древней Европы не вызвала в свое время столько споров, как знаменитый серебряный котел, хранящийся ныне в Национальном музее Копенгагена, Дания. Его иногда называют кельским т котлом изобилия. Он был найден разобранным на отдельные части в 1891 году. В торфяном болоте близ небольшого датского селения Гундеструб в Ютландии. На протяжении многих лет считалось, что этот котел, изготовленный кельтскими мастерами, был привезен из Галии в третьем веке до нашей эры. Однако в последнее время с р е д и ученых возобладало мнение, что он был создан в начале первого века до нашей эры. Некоторые относят его даже к более позднему времени и считают, что он изготовлен уже в начале нашей эры. Мастерство, с которым выполнен котел, поистине замечательно. Этот огромный, одна только ручка его весит около килограмма, сосуд – одно из самых поразительных произведений кельтских л и т е й щ и к о в Снаружи и внутри покрыт орнаментированными серебряными пластинами. Чеканщики обильно украсили его фигурами людей, животных и мифологических чудищ. Сюжеты изображений посвящены религиозным темам. На внешней стороне котла помещены изображения различных богов и богинь, на внутренней сцены из мифов, связанных с соответствующими культами. С внутренней стороны на дне котла изображена сцена з а к л а н и я быка. Главного культового животного кельской т религии. Вся композиция иллюстрирует некое событие, смысл которого пока не ясен. Ученые пытаются истолковать отдельные сцены, идентифицировать отдельных персонажей, например, человека в р о г а т о м шлеме. Некоторые видят в нем изображение прославленного кельского т героя Кухулина. Хотя мотивы и з о б р а ж е н и я являются несомненно кельтскими, в них присутствует элемент чужды гальской традиции. Поэтому исследователи пришли к выводу, что котел был создан где-то в восточных областях кельтского мира, скорее всего в Венгрии или Моравии, а может быть и в Дакии. Здесь были распространены те же религиозные концепции, что и у западных кельтов. В Данию котел, скорее всего, попал как военный трофей, а в торфяное болото был брошен в качестве благодарственного жертвоприношения богам. Факт его обнаружения в Скандинавии, куда кельты не доходили, служит одним из многочисленных примеров широкого распространения кельтского искусства в Европе.